Глава 38 Юля, перестань так дергаться, Юлек, говорит Паша, обводя глазами зал и не переставая при этом ослепительно улыбаться, завалишь представление еще до того, как успеешь поздороваться. И правда, Живцова. назвался Груздем Полезай в кузов, улыбку позадорнее, плечи расслабь. У меня есть цель, и сегодня я ее добьюсь во что бы то ни стало: Ягодная кормилица и ее белобрысая подружка перестанут трепать языками о том, что я вешаюсь на Диму, а Дима, в свою очередь, наконец поймет, что у нас с ним ничего не может быть, когда увидит наглядное двухметровое доказательство моей занятости — Гурцева Пашу, редкого красавчика и по совместительству моего троюродного брата, который в прошлом году перебрался в Москву и работает в модельном агентстве. Его, к слову, амплуа эскортника нисколько не смущает — От происходящего он явно получает большое удовольствие. Модель, что с него взять? «Две чекули справа меня глазами жрут», — докладывает спутник и, наклонившись, нежно чмокает меня в висок. «Блондинка и чернушка с надутыми свистками. Это, походу, и есть те самые балаболки, про которых ты говорила». Прижимаюсь к пашиной руке крепче и бормочу. Пойдем в зал. Дадим этому злобному стаду пищу для размышлений, слопаем по канапешке» И по домам. Злая я стала, признаю, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Этот месяц выдался для меня непростым. После того, как новость о нашем расставании с Димой облетела весь университет, со мной вдруг перестали общаться те, с кем мы раньше неплохо приятельствовали. Байкота мне, конечно, не объявили, но разговаривают холодно. Парадокс. Собиралась за Диму замуж, завидовали, рассталась, стали презирать. С Маринкой мы отдалились еще больше, и она теперь, как и все злопыхатели, считает, что это я изменила Диме и бегаю за ним в надежде вернуть. Пару раз меня одолевало желание взять рупор и проорать, что той, кто избавит меня от навязчивого внимания экс-жениха, я пожертвую свой месячный заработок. Но на такую эскападу моя рязанская кишка оказалась чересчур танка. Может, и жестоко было приводить Пашу на день рождения Димы Но это, в конце концов, из-за него и его недалеких сучек-подружек моя и без того непростая жизнь превратилась в ад на земле. Имею право. Под руку меня возьми, — командует Паша. Ты чего, блин, такая замороженная? Язык я тебе в рот не запихну, не волнуйся. Конечно, не запихнешь, если свои троюродные яйца хочешь в целости и сохранности унести. Пойдем с Димой поздороваемся. К нему как раз его гувернантки подлетели. Я опираюсь на руку Паши и с достоинством графини Уэссекской шествую к столу, возле которого стоит Дима со своими шлюховатыми подружками. Бывший парень выглядит настолько растерянным и бледным, что я на секунду чувствую укол совести. К счастью, быстро вспоминаю, что это он меня обманывал. Из-за него я стала университетским изгоем, и что его клятвенные уверения в большой и чистой любви не мешают ему продолжать общаться с девками, которые на каждом углу сочиняют про меня небылицы и поливают грязью. Будь эгоисткой, Живцова. Я все-таки передумала и решила заехать тебя поздравить, Дим. Прижимаюсь головой к плечу Паши и счастливо улыбаюсь. Мы ненадолго заехали, у нас потом дела. Три пары глаз разбирают нас с троюродным родственником на органы. Только девки делают это со злобной завистью, А Дима смотрит непонимающе. Блин, все равно жалко его. Может, зря я это все затеяла. Он, как ребенок же, даже не понимает, что конкретно делает не так. Спасибо, выдавливает Дима, отрывая взгляд от Паши. Ты хорошо выглядишь, Юля. Вынести его понурый вид тяжело, и я решаю, что сохранять невозмутимость будет проще, если смотреть поверх его плеча. Я ошибаюсь. Потому что в каких-то пяти метрах за димой я вижу Сергея. Колени подкашиваются, и мне приходится ухватиться за рукав Пашиной рубашки, чтобы позорно не рухнуть на пол. Он здесь, Молотов, настоящий. Стоит и смотрит на меня своими синими глазами. Дышать, в обморок не падать. Он не к тебе живцова, как хороший отец приехал поздравить своего сына с днем рождения. Господи, в подмышках опять наводнение. И сердце грохочет так, что, кажется, Димины горгульи могут его услышать. Еще говорят, что время лечит. Полтора месяца прошло, а мне кажется, словно он меня только вчера возле гостиницы высадил. Юль, с тобой нормально все? Участливо интересуется Паша, разворачивая меня к себе. Заключает мое лицо в ладони и заглядывает в глаза. Играет на пять с плюсом, чтоб его. А Сергей смотрит, смотрит и думает, что я его забыла. Может, и к лучшему все Так я, по крайней мере, лицо сохраню. Он ведь сказал, что у нас ничего быть не может. Тогда какое имеет значение, с кем я пришла? Но сердце против такого заявления настойчиво протестует. Одно дело для Димы представление разыграть, чтобы отстал. А Сергей совсем другое. Теперь он думает, что я легкомысленно прыгнула к нему в постель, а через месяц забыла. Стерва из тебя, конечно, никакая, Живцова. Со мной все в порядке, бормочу, снимая с себя руки Паше. Хочу выпить воды, а лучше чего-нибудь покрепче. Приобняв, Паша отводит меня от грустного Димы и его перешептывающихся подружек в сторону. Его ладонь на моей талии вызывает острое отторжение. Вместе с соприкосновением кожа начинает зудеть, и желание ее скинуть становится почти невыносимым. Наверное, потому что я позвоночником чувствую на себе взгляд Сергея. Почему я не могу эгоистично разозлиться на него за то, что прервал наше общение? Почему не могу превратиться в гордую стерву и забыть его? Может, потому что он был со мной честен и ничего не обещал? И потому что позаботился, когда мне нужна была помощь? Потому что таких, как он, я никогда не встречала. И уверена, что больше не встречу. Потому что влюбилась в него без оглядки, как пятнадцатилетняя дурочка». «Я схожу за вином, а ты стой здесь и никуда не уходи!» Деловито распоряжается Паша. «Если грохнешься и разобьешь нос, тетя Рая мне шею свернет. «Ты такой заботливый! Иди уже! Никуда я не денусь!» Паша исчезает, а я незаметно прикладываю дрожащие пальцы к щекам. Горячие. Минуту назад я была белоснежным снеговиком, а теперь пунцовый томат. «А что, а теперь здороваться не модно, Юленька?» Раздается извительный голос из-за спины. «Господи, только этой сорокалетней дуры мне сейчас не хватало!» «Здравствуйте, Снежана Бори!» Я застываю в полоборота, не договорив, потому что рядом с несостоявшейся свекровью вижу его, Сергея. Томат вновь превращается в снеговика, ноги в подтаявшее желе, а пульс отбивает бешеный драман-бейс, когда мы встречаемся глазами. Словно зазеркальная Алиса, я проваливаюсь в завораживающую синеву и, как ни стараюсь, не могу выдавить ни слова. Надо было начать пить, едва я переступила порог этого гламурного базара. «Здравствуй, Юля!» Голос Сергея звучит спокойно и негромко. «Замечательно выглядишь!» От теплоты в его взгляде в груди больно крутит, и я испытываю острую потребность закрыться в туалете и хорошенько разреветься. Лучше бы он смотрел равнодушно или с презрением, но не так. «Здравствуйте! Как назвать его при Снежане? Сергей Георгиевич?» «Ай, да пошла ты в задницу, злая корова!» «Здравствуй, Сергей!» Снежане такое фамильярное обращение к ее бывшему мужу явно пришлось не по нраву. И она тут же начинает шипеть. «У тебя совести нет, Юля. Припереться на день рождения нашего сына с хахалем!» Не было бы здесь народу, и я бы тебя устроила. Заткнись, коротко произносит Сергей и награждает экс-супругу таким тяжелым взглядом, что я почти испытываю к ней сочувствие. Хотя о чем я, конечно, я не испытываю. Она мне крови изрядно попила за последний месяц. Как я, видите ли, смею ее московскую кровиночку отвергать, деревенщина провинциальная. Поэтому ее открытые буквой «О» рот и багровые пятна на тщательно напудренной коже доставляют мне неимоверное удовольствие. Ох, все-таки я злая. Твое вино, малыш. С энтузиазмом объявляет подоспевший Паша, вкладывая мне в руку прохладный бокал. Я готова застонать от досады, но он и на этом не останавливается. Я Павел. Улыбаясь своей фотомодельной улыбкой, сообщает Снежане и Сергею. Парень Юле. Стервозное выражение слетает с лица несостоявшейся свекрови, и она начинает кокетливо ему улыбаться. «Я Снежана». «Сергей», — негромко произносит Молотов и протягивает Пашу руку для пожатия. Я невольно прослеживаю их приветствие и думаю, что, несмотря на то, что эти двое практически одного роста, ладонь Сергея гораздо крупнее. «А вы ведь не здесь живете, да?» Вдруг оживляется Паша. Ваше лицо мне кажется знакомым. «Нет, не здесь», — лаконично отвечает Сергей, и я с трепетом ловлю на себе его быстрый взгляд. «Я часто сотрудничаю с глянцевыми изданиями, поэтому точно вас где-то видел. Ваша фамилия не Молотов, случайно?» «Да, это моя фамилия». «Черт бы побрал этого Пашу и его навыки общения. С глянцевыми изданиями он сотрудничает, блин». Лицом своим смазливым торгует в рекламе презервативов. «Не приставай к гостям, Паш. Беру фейкового кавалера под локоть. Пойдем я тебя кое с кем познакомлю». Киваю на прощание и снижание, стоящие с застывшей улыбкой на губах. И не удерживаюсь от того, чтобы взглянуть на Сергея. Он выглядит задумчивым, и, к сожалению, в его глазах нет ни намека на ревность. «Знаешь, кто этот мужик?» – шепчет Паша, когда я оттаскиваю его в сторону. Молотов Сергей, восьмая строчка Форбс. Какой-то крупный застройщик в Лондоне. В лакшери мою рекламу с Дезиком размещали под его интервью. Я поэтому запомнил. Ты чего такие вопросы ему тупые задавал? Чтобы потом друзьям хвастаться, что ты восьмую строчку Форбс взбесил? Деловые связи, Юлек. Паша ласково щелкает меня по носу, как неразумного щенка. В шоу-бизнесе они на вес золота. Мы с Пашей проводим на дне рождения почти час, а это на 30 минут больше, чем я предполагала изначально. Мой спутник не скучает, отрабатывает свои эскорт-услуги на пятерку, не забывает подтаскивать мне вино и закуски, мило придерживает мою талию и очаровывает всех попадающихся под руку гостей. Я таким приятным досугом похвастаться не могу. Этим вечером у меня два неотложных дела. Стараться не разреветься и находить в толпе широкие плечи, обтянутые серой рубашкой. Надо уходить, но я никак не могу собраться с духом. Слишком это сладко — ловить короткие взгляды Сергея на себе. Господи, как я увязла! Я делаю глоток вина и сканирую взглядом людей, но Молотова больше не вижу. Куда он делся? Неужели уехал? Даже не попрощался? От этой мысли меня вновь атакуют забытые симптомы, В груди печет, и воздуха в легких становится катастрофически мало. Паш, я выйду на балкон, подышу. Мой спутник прерывает разговор с очередным собеседником и отводит меня в сторону. Тебя проводить? Господи, ты, наверное, самый надоедливый эскорт в мире. Сама я дойду, Паш, расслабляйся. В сопровождении печального взгляда Димы, смотрящего на меня из противоположной половины зала, я лечу к балконным дверям дергаю ручку и застываю на месте. Широкие плечи, серая рубашка и сизое облако дыма. Сергей курит, облокотившись на металлические перила. Услышав хлопок закрывшейся двери, оборачивается и несколько секунд, не мигая, смотрит на меня. «Надо уйти, но не могу. И не хочу. Привет. еще раз». Хриплю по-прежнему, не двигаясь с места. Стало душно, и я вышла подышать воздухом, «А тут ты. Господи, что я несу? Оправдываюсь? Для чего?» «Проходи и дыши», — негромко произносит он, поднося сигарету к губам. «Места хватит обоим». На нетвердых ногах я шагаю к перилам и останавливаюсь в метре от него. Вечерний ветер доносит аромат его парфюма, и сердце начинает трепыхаться, словно канарейка, которую обмотали липкой лентой. Мы стоим молча. Сергей продолжает курить, а я вдыхать древесно-табачный воздух. Тщетно надеюсь надышаться им вдоволь. Как ты? Затушив окурок, Сергей переводит взгляд на меня. Я нормально, выходит предательским сипением. Закрыла сессию, а ты? Я тоже в порядке. Губы Сергея трогает едва заметная улыбка: и Я рад, что у тебя все хорошо, Юль. Так и должно быть. Тяжесть в груди становится невыносимой, а на глаза наворачиваются слезы. «Но у меня все совсем нехорошо, все плохо, потому что ты не хочешь быть со мной, потому что так спокойно реагируешь на то, что другой парень называет меня своей девушкой». «Я сейчас уеду, самолет рано утром». Сергей шагает ближе и, коснувшись моего плеча, мягко разворачивает к себе. «Ты же помнишь, что всегда можешь обратиться ко мне за помощью?» «Я заставляю себя поднять глаза и посмотреть на него». Так он увидит мои слезы, но какая теперь разница? Ведь он уезжает снова. Я удалила твой номер. Пытаюсь улыбнуться, но у меня не выходит, потому что губы начинают дрожать. Я догадывался. Я оставлю тебе телефон моего ассистента. Хорошо? Мне важно знать, что у тебя все в порядке. Почему тебе важно? Слезы беспрепятственно катятся по моим щекам, пока я жду его ответа. Сергей со вздохом стирает мокрые дорожки пальцами и тихо произносит. «Юль, не надо. Ты же взрослая девочка. Наверняка над причинами подумала». «Конечно, я думала. Да, он живет в другой стране, намного старше меня, и я бывшая девушка его сына. Но для меня все это не имеет никакого значения, потому что я влюблена в него по уши». Я готова лететь к нему в Лондон и держать наши отношения в секрете, если так будет нужно. Я просто хочу быть с ним. Я пыталась выкинуть его из головы, но не могу. «Павел не мой парень», — лепечу, прижимаясь влажной щекой к его ладони. «Это просто так, для Димы. И чтобы в универе болтать обо мне, всякую чушь перестали». Сергей несколько секунд пытает меня взглядом, после тяжело вздыхает и отходит назад. «А говоришь, все в порядке». В тот же момент балконная дверь распахивается, и на пороге появляется Паша, который, как и положено правильному ухажёру, выглядит озабоченным. «Вот ты где, малыш, а я тебя потерял». Я бросаю на него мимолетный взгляд и снова смотрю на Сергея. «Со сплетнями я решу, Юль», твердо произносит он. «Береги себя». Вместо соловья в желудке я заимела ежа в груди, Потому что там тесно и колит, пока я провожаю глазами удаляющуюся спину Сергея. Уходит, он снова уходит. Юль, нормальная такая, кстати, тусовка. Долетает до затуманенного сознания веселый голос Паши. Может еще на часок зависнем? Кажется, вся кровь отлила к ногам, потому что губы становятся деревянными, в ушах шумит, а голова кружится. Ты оставайся, да, а мне надо ехать, Паш. Кажется, он спрашивает, куда я собралась, в тот момент, когда я с разбегу врезаюсь в балконную дверь и вылетаю в зал. Я не отвечаю, потому что мне надо успеть. Выбегаю на улицу с риском свернуть себе шею на высоченных шпильках и оглядываюсь в поисках знакомого внедорожника. Нахожу его по диодному свету фар и, не раздумывая, быстро шагаю к нему. Ладонь Сергея застывает на ручке водительской двери, когда он видит меня. «Круто, наверное, я сейчас выгляжу. Растрепанные глаза дикие. Да наплевать. Довези меня до дома!» Мой голос звенит, как взбесившийся колокольчик, потому что сейчас я не прошу, я требую. «Пожалуйста!» Молотов смотрит на меня короткое мгновение, которое растягивается в бесконечность от того, что сейчас я вижу его привычной маски сдержанности. В его взгляде так много всего для меня. Усталость... Уязвимость, печаль, удивление, но самое главное, я вижу в них мучительную жажду, ту самую, какую испытываю я. «Я устал, Юль», — глухо говорит он. «Не отвергай меня, не отвергай! Пожалуйста, не отвергай!» «Садись».